Его преподобие Фрэнк Милви и его жена, как только миссис Бофин высказала свое пожелание, взялись за поиски и теперь пришли к выводу, что найти сироту очень нелегко. Подходящий сирота оказывался или не того пола, или уже вышел из детских лет, или был еще слишком мал, а не то казался болезненным, или же весь зарос грязью. Или привык шататься по улицам, или по всему было видно, что он сразу сбежит. Или подходящего сироту предлагали купить? Как только становилось известно, что кому-то нужен сиротка, сейчас же появлялся любящий родственник и назначал этому сиротке цену. Быстроту, с какой повышались цены на сирот, нельзя было даже сравнить с самыми неожиданными скачками биржевого курса. Цены вздувались разными способами и очень ловко. Порой в ход шли дутые акции. Родители смело выдавали себя за покойников и сами приводили с собой своих сирот. Другие прятали живой товар, как только на дворе показывались мистер и миссис Милви и отказывались предъявить его. Разве только на одном условии – за галон пива, как выражались эти посредники. Однако, чтобы они не выдумывали, В основе всех этих операций лежал единственный принцип – принцип купли-продажи. А его как раз и не хотели признавать мистер и миссис Милви. Наконец, после долгих поисков, секретарь принес миссис Бофин приятную весть. Его преподобие Фрэнк получил известие, что в Брентфорде имеется прелестная сиротка, которого можно взять на воспитание. Мать сиротки была прихожанкой Фрэнка, А в том приятном городке живет ее бабушка, бедная вдова. Она-то, Бетти Хигден, и взяла ребенка, и ходит за ним с материнской любовью. Но ей было не на что кормить его. И я могу сначала съездить туда один и посмотреть ребенка. Либо вы можете поехать сами, чтобы сразу же составить о нем свое мнение. Ну, разумеется. Я еду, и как можно скорее. Таким образом, в одно прекрасное утро они выехали в Брэнфорд, в наебном фейтоне, прихватив с собой на запятках головастого молодого человека, который служил бофином и кучером, и дворецким.